Глава 16 Однажды утром мы мирно завтракали в уютной гостиной. Солнечный свет ласково касался стола, на котором стояли свежеиспечённые круассаны, фрукты и дымящийся чай. Я как раз подносила ко рту кусочек булочки с корицей. Как вдруг мир поплыл. Сначала лёгкая тошнота подкатила горлу, заставив меня отставить чашку. Потом комната закружилась, а на столе передо мной заплясали чёрные мушки. Я инстинктивно схватилась за край стола, пытаясь отдышаться. «Адалина!» Голос Витера прозвучал сразу, настороженно. Он отодвинул свой стул. «Что с тобой?» Я попыталась ответить, но вместо слов из горла вырвался лишь сдавленный стон. Я побледнела, и это, видимо, было последней каплей. Всё его спокойствие испарилось в одно мгновение. «Элси». «Немедленно позовите лекаря, сейчас же!» Его команда прозвучала громко и резко, заставив служанку, застывшую у двери, броситься бежать. Он подскочил ко мне, опустился на колени и взял мою холодную дрожащую руку в свои. «Держись! Слышишь? Все будет хорошо!» В его глазах, обычно таких уверенных, читался настоящий неподдельный страх. «Лекарь!» Седовласый мужчина в темном одеянии появился в дверях с невероятной скоростью. Он молча подошел ко мне, его взгляд был сосредоточенным и спокойным. Позвольте, ваша светлость, тихо произнес он, и Витер, скрипя сердце, отпустил мою руку и отошел, давая ему место. Лекарь не стал пользоваться какими-либо инструментами. Он просто поднес ладони к моему животу, не касаясь его. Его пальцы начали мерцать мягким серебристым светом. Лекарь водил руками несколько секунд, его лицо было бесстрастным, а потом его брови поползли вверх, а в уголках глаз собрались лучики морщин. Он опустил руки и повернулся к Витеру, который замер, не дыша в двух шагах. «Ваша светлость!» Голос лекаря дрогнул от сдержанного волнения. «Поздравляю! Ваши супруги не недомогание, это благословение!» Витер застыл не в силах вымолвить ни слова. «Она ожидает ребенка». Лекарь выдержал драматическую паузу, и его глаза блеснули. И «Я редко ошибаюсь. Сила, что я ощутил, это не просто дитя. Это могущественный маг. Наследник вашей линии, милорд, будет необычайно одарен». Слова лекаря повисли в воздухе, а затем, казалось, разорвались как фейерверк. Лицо Витера преобразилось. Испарина страха сменилась сиянием абсолютного, безоговорочного счастья. Он не кричал и не смеялся. Он просто сделал шаг ко мне. Его взгляд, полный нежности и благоговеяния, утонул в моем. «Аделина». Он прошептал мое имя так, как будто произносил молитву. Он снова опустился передо мной на колени, но на сей раз не от страха, а от переполнявших его чувств. Его рука, уже не сжимающая, а трепетная, легла поверх моей. «Ты слышала? У нас будет ребёнок!» Он не сводил с меня глаз, и в его улыбке было столько света, что у меня перехватило дыхание. Вся его надменность, вся холодность растаяли без следа, открывая человека, способного на глубокую, искреннюю любовь. К вечеру весть, казалось, уже витала в самом воздухе, просочившись сквозь стены и распространившись по всему дому Адарских и далеко за его пределы. Новость, которую утром знали лишь мы с Витером и старый семейный лекарь, к закату стала достоянием всех, кто имел к нам какое-либо отношение. Первой, конечно, примчалась свекровь. Она влетела в мои покои, нарушив все нормы приличия, со слезами на глазах и, не говоря ни слова, крепко обняла меня. «Дитя мое, родное!» схлипывала она, сжимая меня в объятиях. «Благословенный боги, наследник! В нашем доме снова будет детский смех!» Свёкор, обычно сдержанный и суровый, появился на пороге следом. Он не плакал и не обнимал меня, но его глаза сияли такой неприкрытой гордостью и радостью, что слова были излишни. Он молча подошёл, тяжело положил руку на плечо Витеру и крепко обнял сына, а затем кивнул мне и в этом кивке было больше тепла, чем в иных длинных речах. А потом прибыл посланник императора. Не простой гонец, а личный целитель его величества. Тот самый, что обследовал меня после истории с порталом. Вид у него был еще более торжественный, если такое возможно. Снова последовал осмотр. Руки целителя, окутанные золотистым, а не серебристым светом, парили над моим животом дольше, чем утром. Воздух гудел от сконцентрированной магии. Наконец он отступил, и на его лице расцвела почтительная улыбка. «Поздравляю ваше светлости!» Его голос был гладким, как полированный мрамор. Дома Дарских и Империя обретает великое сокровище. Я подтверждаю слова вашего лекаря. Ребенок будет магом, и сила, что пульсирует в нем, он сделал почтительный жест в сторону дворца». Она достойна императорской крови, что течет в жилах его матери. Это будет не просто одаренный ребенок. Это будет могущественный архимаг, рожденный от союза двух великих линий. Его будущее сияет, как восходящее солнце. Когда он ушел в комнате, воцарилась оглушительная тишина, полное осознания произошедшего. Это был не просто ребенок, это был наследник, объединяющий знатный дом Адарских и правящую династию. «Живой символ нового союза». Виттер подошел ко мне и взял мою руку. Его ладонь была теплой и твердой. «Слышишь?» — тихо прошептал он. «Наше дитя. Наше будущее». Я положила свободную руку на еще плоский живот, где зародилась новая жизнь. Жизнь, которая навсегда изменит не только нашу судьбу, но, возможно, и судьбу всей империи.